Давай лучше на стрипти махнем, а к нему на остров пошлем пару стелсов с крылатыми ракетами, чтобы знал. Стелс — малозаметный боевой самолет. В данном контексте — носитель крылатых ракет. Ладно, надо постараться выбросить из головы всю эту кашу и уснуть. Каждый вечер одно и то же. Моя многострадальная голова —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 Сегодня я потерял зрение, а завтра проснусь слюнявым идиотом. У меня есть лазейка, не отговорите. Традиционное последнее желание. Будь у меня глаза, обязательно бы потребовало от чего-нибудь несолидного. Пусть изобразит на столе танец маленьких лебедей, или с кукареканьем пройдет мимо парочки нельзя, торчащих у лифта.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 и счет в банке Вани и его подруги, которая одиннадцатая. Нет, на такой бред даже жаба не стала реагировать. Слишком уж масштабно все для такой пошло-мелкой аферы. Что теперь, пуля в голову? Данил, вы нас замесников держите. Ах да, извините, вам же еще труп родственникам предъявлять. Надеюсь, не станете его закапывать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 Чертежи-резонаторы я знаю наизусть, под пытками выдам мгновенно. Это бесполезное знание. Базовую установку по ним не восстановить, а чья база — того и портал. Даже если сумеют создать точечный прокол, без технологии переброски информационных матриц ничего не выгадают. Увеличить диаметр прохода с помощью односторонней установки невозможно.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 Гнусная рожа, заросшая клочковатой бородой. Борода грязная, глазки мелкие и сальные, рот распахнут в немом крике. Кричит мне в лицо. Рожа расплывается, заваливается на бок. Или это я заваливаюсь? Чернота, полная чернота.